Антон Павлович Чехов Месть Лев Савич Турманов, дюжинный обыватель, имеющий капиталец, молодую жену и солидную плешь, как-то играл на именинах у приятеля в винт. После одного хорошего минуса, когда его в пот ударило, он вдруг вспомнил, что давно не пил водки. Поднявшись он на цыпочках,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 «Когда хочешь, мой друг», — отвечал за стеной густой сочный бас. «Сегодня не совсем удобно. Завтра я целёшенький день занят». «Это Дегтярёв», — узнал Турманов в басе одного из своих приятелей. «И ты, Брут, туда же? Неужели и его уж подцепила Какая ненасытная, неугомонная баба. Дня не может продышать без романа».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 то моя половина получит без меня и, наверное, распечатает. «Как же быть?» «Нужно фокус какой-нибудь придумать. Через прислугу посылать тоже нельзя, потому что твой собакевич, наверное, держит в ежовых горничную и лакея. Что, он в карты играет?» «Да, вечно дуралей проигрывает». «Значит, в любви ему везёт», — засмеялся Дегтярёв. «Вот, мамочка, какой фордель я придумал!»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 тем тяжелее становилось чувство обиды. — Молокосос! — думал он, сердито ломая мелок. — Мальчишка, не хочется только связываться, то я показал бы тебе Собакевича. За ужином он не мог видеть равнодушную физиономию Дегтярева. А тот, как нарочно, не отвязчиво, приставал к нему с вопросами, выиграл ли он, отчего он так грустен и прочее. И даже имел нахальство на правах доброго знакомого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 Быть может, он пересилил бы себя и забылся, но болтовня супруги и ее улыбки каждую секунду напоминали ему про индюка, гуся, пузана. По щекам бы его под лица отхлопать, думал он, оборвать бы его публично. И он думал, что хорошо бы теперь побить Диктерева, подстрелить его на дуэли, как воробья, спихнуть с должности или положить в мраморную вазу что-нибудь неприличное, вонючее. Дохлую крысу, например, недурно бы Жене на письмо заранее выкрасть из вазы, а вместо него положить какие-нибудь скобрезные стежки с подписью твоя Акулька или что-нибудь в этом роде. Долго Турманов ходил по спальной и услаждал себя подобными мечтами. Вдруг он остановился и хлопнул себя по лбу. Нашел. Браво.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 Шикарно. Лучшей мести сам сатана не придумает. Естественно, Купчина струсит и сейчас же донесёт полиции. А полиция засядет к шести часам в кусты и цап-царап его, голубчика, когда он за письмом полезет. То-то -то струсит. Пока дело выяснится, так успеет Каналья и натерпеться, и насидеться. Браво! Лев Савич прилепил Марку к письму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 Не переставая пожимать плечами, он сунул их в карман и произнес «Мерси». Несчастный Лев Савич слышал это «Мерси». Целый вечер потом он стоял против лавки Дулинова, грозился на вывеску кулаком и бормотал в негодовании. «Трус! Купчишка, презрянный кит-киточ! Трус! Заяц толстопузый!» Антон Павлович Чехов. Месть. Читал Юрий Гуржий.